Глава двенадцатая Издревле раса черных грифонов селилась на летающих бусинах кораллового ожерелья, и, в отличие от многочисленных своих сородичей, населяющих материки, была столь же неотъемлемой частью морских просторов, как и остальные морские. Однако известно о грифонах было мало. Почитая свои вудчины небо, жили они обособленно. Скалистые махины их гор — парели высоко над уровнем облаков. Крылатые создания, сильные, бесстрашные и выносливые, исправно принимали участие в общих битвах за риф. Однако во всем остальном предпочитали соблюдать нейтралитет. Что примечательно, как и у всех морских, у черных грифонов была человеческая ипостась. Однако лиц в мирное время они не показывали. Не спускались на землю. Тем неожиданней, Причем мало кто из островитян назвал бы этот сюрприз приятным. Уже понеслись над водой шепотки о грядущей войне. С нами, с марами, с кем же еще? Было прибытие целой делегации из Поднебесного Каана. Но кто бы сомневался, что одна небезызвестная выдра окажется в числе встречающих. «Такие красавчики!» Рассказывая о вновь прибывших, мадам Вырла мечтательно закатила глаза. Говорят, у них там наверху какой-то до невероятности просто суровый военный уклад, но это не точно. Вот как. Рассеянно поддержала я беседу. Момент был ответственный, я как раз замешивала маску. Фитопланктон, усиленный измельченным жемчугом, действует быстро и прицельно, но недолго, а потому наносить готовую смесь нужно быстро». Мадам пожала плечами. «Какие еще могут быть сплетни о мире мужчин?» Продолжила она, стараясь не разжимать губ. «Точно одно. У них нет женщин. То есть женщины есть, но все пришлые. У грифонов нет своих женщин». «Угу». Распределив остатки маски, я принялась выплетать поверх рисунок чар. «Теперь после процедуры кожа засияет. В прямом смысле» и продолжит сиять до полуночи примерно. Так что сегодня я выступаю в роли феи крёстной. Мадам настаивала на сногсшибательном эффекте не просто так. Сногсшибательность сегодня была крайне необходима. Дело в том, что выдра разжилась билетами на финальное шоу фениксов. Места во влип-ложе. А этих огнекрылых ещё попробуй затми. Последнее же было обязательным. По имеющейся у мадам Вырлы информации... Сие мероприятие намерен был удостоить визитом сам великий Каган Шатур-Ар-Даниярк. Насколько я поняла, Каган у Грифов что-то вроде военачальника, даже генерала, а вышестоящее звание Шатур его еще и усиливает, то есть к нам на остров пожалует с визитом сам Грифоний-Главнокомандующий. Перед мысленным взором неожиданно встала картинка и такая яркая, что на несколько мгновений затмила даже клиентку, блаженствующую в кресле. Изучающий, пронизывающий за зеркальную зыбь взгляд, волевой подбородок, властная складка губ. Это лицо с хищными чертами раз увидишь, и уже не забудешь. «Чего же ты ждешь? Прыгай!» Я почти уверена, что мне не послышался этот голос. Не привиделись блики на чёрных, как смоль, волосах. «Пожалуй, сегодня останусь дома», — нервно улыбнулась я выдрия. «Ну как можно, Мариэль?» — обиженно законючила мадам, имея в виду лишний билет на представление, от которого я отказалась. «Ну когда ещё выпадет шанс познакомиться с самим владыкой Поднебесья? А если пойдёшь, мы непременно с ним познакомимся». Надо сказать, подытожила мадам как-то очень уж уверенно. Мадам вырла. «Никогда не замечала за вами склонности к сводничеству», — рассмеялась я. «Вы так спешите от меня избавиться, что хотите навеки запереть воздушные клетки? Я и на водную не согласилась бы, если что». Показалось ли выдра как-то странно на меня посмотрела? «О какой же клетке идет речь, милая моя?» Тут же всплеснула мадам руками-ластами. «Говорю же, женщины для этих крылатых святое. Они их, знаешь, как холят, лелеют, со всех крыльев спешат исполнить любой каприз. Но ну, чем не рай, душа моя?» «Ни за что и никогда», — отрезала я. «Не обижайтесь, мадам Вырла, но о рае у нас разные представления. Какие пожелания по прическе сегодня?» Выбор был сделан сразу — белокурые локоны ведь черные грифоны, разумеется, предпочитают блондинок. «И все же зря ты от шоу отказываешься, Мариш!» — промурлыкала мадам в лучших традициях кота -матроскина. «Тебе бы, наоборот, на виду сейчас быть, особенно в свете последних событий». «Это каких же?» — сухо уточнила я, закрепляя краситель магии. «Не понравилась мне эта фамильярная Мариш!» И тон мадам, вкрачивая, наседающий, Душный какой-то, тоже не понравился. Не то чтобы я настолько уж блюла границы профессиональной этики и не мешала работу с личным, за столько лет я прекрасно научилась отделять одно от другого. Просто обращение «Мариш!» Оно совсем для своих. К слову, выдра о нем и слыхом не слыхивала, пока под видом «Ой, надо же, оказывается, я заблудилась», не сунула свой любопытный нос в мою спальню, где застала меня, болтающей с булей, через зеркальце коралл. Ну как же, милая моя, о таинственной исчезновение принцессы Малонии. Ты только не подумай ничего плохого, я ведь о тебе забочусь, о твоей репутацион, наконец. А вот с этого момента поподробнее, пожалуйста. Выдра закашлялась. Мэриэль, говорят, это ты украла принцессу. Я хмыкнула. «Очень интересно. Они говорят заодно, на кой мне сдалась эта стервь чешуйчатая?» «Вот ты смеешься, ведь не равен час. Сюда искать придут». Мадам хихикнула, азартно потирая ласты. «Это будет шоу покруче утренней улочки с пропажей девочек». Хлопнув себя по губам, Вырла умолкла. Кончик ее носа покраснел от стыда. «Надо же!» Сообразила, что сболтнула лишнее. Однако мне всё равно захотелось оставить её лысой. В этом случае всеобщее внимание было бы ей сегодня обеспечено, в том числе и внимание великого Кагана».